Сорок четвертое. Гутцер. 69 градусов 37 минут 42 секунды северной широты. 98 градусов 41 минута западной долготы. Бухта Покоя. 6 июня 1848 год. Из личного дневника доктора Гарри Гутцера. Вторник, 6 июня. Капитан Фит-Джеймс наконец кончался. Благодарение Богу. В отличие от всех остальных, умерших за последние шесть недель, которые прошли с начала нашего адски тяжелого похода на юг, в скобках, с лодками, от обязанности тащить которые не освобождается даже единственный оставшихся в живых врач экспедиции, капитан Фит-Джеймс, на мой взгляд, умер не от цинги. Цингой он болел, здесь сомнений нет. Я только что закончил аутопсию этого славного человека, и синяки, кровоточащие десны, почерневшие губы, говорят сами за себя. Но я думаю, убила его не цинга. Три последних дня своей жизни капитан Фит Джеймс провел здесь, примерно в 80 милях к югу от лагеря Терро, на обледенелом мысе, в открытом всем ветрам заливе, где береговая линия Кинг Уильяма резко поворачивает на запад. Впервые за шесть недель мы распаковали все палатки, включая большие, и воспользовались углем из одного из нескольких мешков, взятых с собой, и железной печью с вельбота, которую одна упряженная команда дотащила так далеко. Все шесть недель мы питались холодной пищей или лишь слабо разогретой на крохотных спиртовках. Последние два дня мы ели горячую пищу. В недостаточном количестве, составляющем всего треть нормы, необходимой людям, занятым столь непосильным трудом, но все же горячую. Два утра подряд мы просыпались на одном и том же месте. Люди называют его бухтой покоя. Мы остановились главным образом для того, чтобы дать капитану Фитт-Джеймсу умереть спокойно. Но капитан не знал покоя в последние дни своей жизни. У бедного лейтенанта Левконта наблюдались некоторые из симптомов, проявившиеся у капитана Фитт-Джеймса незадолго до смерти. Лейтенант Левконт скоропостижно скончался на тринадцатый день нашего ужасного похода на юг, всего в восемнадцати милях от лагеря «Террор», если мне не изменяет память, и в один день с рядовым морской пехотой в Пилингтон. Но симптомы цинги у лейтенанта и у рядового свидетельствовали о более поздней стадии заболевания, и предсмертная агония у них продолжалась не столь мучительно долго. Признаюсь, я не знал, что лейтенанта Левконта звали Гарри. Наши с ним отношения всегда устанавливались вполне дружескими, но также вполне формальными, и я помню, что в списке личного состава он значится как GTTD Levkont. Теперь мне не даёт покоя мысль, что я наверняка слышал, вероятно, сотни раз, как другие офицеры время от времени называли его Гари, но всегда был слишком занят или поглощён своими мыслями, чтобы обратить на это внимание. Только после смерти лейтенанта Лефконта я заметил, что другие мужчины называют его по имени. Рядового Пиллингтона звали Уильям. Я хорошо помню день в начале мая, когда после короткой общей панегиды по Лефконту и рядовому Пиллингтону один из матросов предложил назвать маленький мыс, где они похоронены, именем Лефконта, но капитан Кразе решительно отверг предложение, сказав: Что если мы станем называть каждое место в честь похороненного там человека, у нас не хватит на все географических объектов. Такое заявление повергло людей в замешательство, и, признаюсь, меня тоже. Возможно, капитан пытался подшутить, но я был шокирован его словами. Остальные тоже отарапели, лишившись дара речи. Возможно, именно такую цель и преследовал капитан Кразе. Больше люди действительно никогда не предлагали называть географические объекты в честь своих умерших офицеров. Последние несколько недель, еще даже до начала выступления из лагеря террор, у капитана Фи Джеймса наблюдались все признаки общего истощения организма, но четыре дня назад он был сражен неким недугом, развивающимся стремительнее цинги и причиняющим тяжелейшие муки. У капитана уже довольно давно начались серьезные проблемы с желудком и кишечником, но 2 июня он внезапно упал от слабости. На марше у нас принято не останавливаться из-за больных, но класть их в одну из больших лодок и тащить вместе с провиантом, снаряжением и прочим грузом. Капитан Кразье проследил за тем, чтобы капитана Фит-Джеймса устроили по возможности удобнее в его собственном вильботе. Поскольку мы совершаем наш длинный поход на юг поэтапно, по несколько часов к ряду выбиваемся из сил, чтобы протащить пять из десяти тяжелых лодок всего на несколько сотен ярдов по ужасным камням и снегу, стараясь по возможности держаться берега, дабы не иметь дела с паковым льдом и таросными грядами. И порой за день мы покрываем таким манером расстояние всего в милю или меньше. Я взял за обыкновение оставаться с тяжелобольными, пока упряженные команды возвращаются за другими пятью лодками. Зачастую лишь мистер Диггл и мистер Уолл, героически готовящиеся разогревать пищу на почти сотни умирающих от голода людей на своих крохотных спиртовках, да несколько вооруженных мушкетами мужчин, призванных защищать нас от обитающих во льдах зверя или от эскимосов, составляют в меня общество в такие часы. если не считать тяжелобольных и умирающих. Рвота и понос у капитанов и Джеймса были ужасными. Корчась от жестоких спазмов, этот сильный и отважный мужчина кричал в голос. На второй день он попытался присоединиться к своей упряжной команде, тащившей вельбот. Даже офицеры время от времени встают в упряжь, но вскоре снова упал. На сей раз рвота и спазмы не прекращались ни на минуту. Когда во второй половине дня вильбот остановили на льду, а трудоспособные мужчины двинулись обратно за другими пятью лодками, оставленными позади, капитан Фитт-Джеймс признался мне, что у него сильно испортилось зрение и часто двоится в глазах. Я спросил, надевал ли он проволочные солнцезащитные очки. Люди терпеть их не могут, поскольку они страшно мешают обзору и вызывают головную боль. Капитан Фитт-Джеймс признался, что не надевал. Но сказал, что в тот день было довольно облачно. Тогда никто не носил очков. Здесь наш разговор прервался, поскольку у него снова начался приступ поноса и рвоты. Позже ночью, в голландской палатке, где я сидел с ним, Фит Джеймс, задыхаясь, пожаловался мне на сильную боль в горле и постоянную сухость во рту. Вскоре дыхание у него стало затрудненным, и он больше не мог говорить. К рассвету у капитана парализовало руки от плеч до кистей, и он уже не мог шевелить ими, чтобы писать мне записки. В тот день капитан Крозье дал команду на привал. Первый продолжительный привал за почти шесть недель, прошедших с момента нашего выступления из лагеря террор. Из Вильбота Крозье, наконец, достал большую лазеретную палатку. Потребовалось почти три часа, чтобы установить ее на ветру и морозе, в скобках. А в последнее время подобная тяжёлая работа занимает у изнурённых людей гораздо больше времени, против прежнего. Но впервые за почти полтора месяца мы сравнительно удобно устроили всех больных на одном месте. Мистер Хур, давно страдавший цингой, стёрд капитана Фитдже임са, скончался на второй день нашего похода. В скобках. В первый ужасный день мы преодолели менее мили пути и в первую очередь ещё до более ясно видели груды угля. печи и прочего имущества, оставленную на месте лагеря Террор. Складывалось такое впечатление, будто за 12 часов непрерывных мучительных усилий мы не достигли ровным счётом ничего. Те первые дни, а нам потребовалась целая неделя, чтобы пересечь покрытый льдом узкий залив к югу от лагеря Террор, покрыв при этом расстояние всего в 6 миль, едва не истребили в нас всякий моральный дух и желание продолжать поход. Рядовой морской пехоты Хизер, много месяцев назад лишившийся части мозга, на четвёртый день похода позволил наконец своему телу умереть. Вечером того же дня оставшиеся в живых морские пехотинцы сыграли на волынке над неглубокой, наспех вырытой могилой товарища. След за ними и прочие больные продолжали умирать один за другим. Но затем, после смерти лейтенанта Лефконта и рядового Пиллингтона, в конце второй недели пути Наступил продолжительный период, в течение которого никто не умер. Люди убедили себя в том, что все тяжелобольные умерли и в живых остались только самые здоровые и крепкие. Внезапный и резкий упадок сил, случившийся у капитана Фит Джеймса, напомнил нам о том, что мы все неуклонно слабе. Среди нас больше не оставалось по-настоящему здоровых и крепких людей. за исключением, возможно, великана Магнуса Мэнсона, который невозмутимо топает себе вперед и, похоже, нисколько не теряет ни в весе, ни в силе. В попытке избавить капитана Фит-Джеймса от постоянной рвоты я давал ему асафетиду, растительную смолу, снимающую желудочные спазмы. Но она мало помогала им. Больной не мог удержать в желудке ни твердую пищу, ни жидкую. Я поил несчастного известковой водой, чтобы успокоить желудок, но и она тоже не приносила пользы. Чтобы снять боль в горле, я давал капитану Фиджеэмсу сироп из морского лука, губильный отвар лекарственного растения, являющийся великолепным отхаркивающим средством. Но обычный эффективный препарат, похоже, не облегчал страданий умирающего. Когда капитан Фит Джеймс утратил способность двигать сначала руками, а потом ногами, я пробовал пользовать его перуанским кокаиновым вином, сильно действующей смесью вина и кокаина, а также костяным маслом, препаратом из рогов взрослого благородного оленя, имеющим запах аммиака, и камфорной настойкой. Эти лекарственные средства, которые я давал капитану по половине дозы, зачастую задерживают развитие паралича и даже частично исцеляют от него. Но в данном случае они не помогли. Паралич поразил все конечности капитана Фит-Джеймса. Он продолжал жестоко мучиться рвотой и, долго корчась от спазмов, после каждого приступа уже не мог ни говорить, ни объясняться жестами. Но в данном случае они не помогли. Но по крайней мере, омертвление его речевого аппарата избавило людей от тяжкой необходимости слышать души раздирающие крики своего капитана изнемогающего от боли. Но в последний долгий день я видел его страшные конвульсии и развёрстыв беззвучный вопль в рот. Сегодня утром, на четвёртый и последний день предсмертной агонии капитана Фитдже임са, лёгкие у него начали отказывать. Поскольку паралич распространился на дыхательные мышцы, он целый день страшно задыхался. Мы с Ллойдом, иногда при помощи капитана Кразье, который проводил много часов рядом со своим умирающим другом, часто усаживали фит Джеймса или вообще поднимались с постели, поддерживая под руки или даже водили по палатке парализованного человека, чьи неподвижные ноги волочились по мерзлой гальке, в тщетной попытке заставить работать его слабеющие легкие. В отчаянии я влил в рот капитану Фитт-Джеймсу настойку лабелии, в скобках, индийского табака, цвета виски, представлявшую собой практически чистый никотин, и массировал горло голыми пальцами, чтобы жидкость прошла в пищевод. Это было все равно, что кормить умирающую птицу. Настойка лабелии является самым сильным стимулирующим средством для дыхательных органов, остававшимся в моей опустошенной аптечке. Средством, в которое безгранично верил доктор Пэдди. Оно воскресило бы и Христа на день раньше. Под Петей частенько повторял Пэдди, поминая имя Господа в суде. Но и она не помогла. Не следует забывать, что я простой хирург, а не терапевт. Я обучался на анатомах и хорошо сведущ в хирургии. Терапевты прописывают лекарства, хирурги режут и пилят. Но я стараюсь распорядиться с наибольшей пользой запасами лекарственных препаратов, доставшимися мне от покойных коллег. Самым ужасным в последний день жизни капитана Фи Джеймса было то, что он все время оставался в памяти и ясно осознавал все с ним происходящее. Рвоту и жестокие желудочные спазмы, потерю голоса и неспособность глотать, распространение паралича и мучительное удушье в последние страшные часы. Я видел ужас и панику в глазах несчастного. Его рассудок нисколько не пострадал. Его тело умирало. Он ничего не мог поделать, чтобы облегчить свои невыносимые страдания, разве только умолять меня взглядом, а я ничем не мог помочь. Порой я испытывал острое желание дать капитану смертельную дозу чистого кокаина, чтобы положить конец его адским мукам. Мокуля отваги и покрота и христианская вера удерживали меня от такого шага. Вместо этого я выходил из палатки и плакал, предварительно убедившись, что поблизости нет ни кого из офицеров или матросов. Капитан Фиджимс скончался в 3 часа 8 минут по полудню сегодня, во вторник, 6 июня в год 1848 от Рождества Христова. Неглубокую могилу для него уже выкопали. Камни для покрытия могилы уже собрали и сложили в кучу. Все мужчины, способные одеться и держаться на ногах, собрались на заупокойную службу. Многие из тех, кто служил под командованием капитана Фитт-Джеймса последние три года, плакали. Хотя сегодня было тепло от пяти до десяти градусов выше нуля, с безжалостного севера с запада налетел ледяной ветер, и слезы замерзали на бородах и шерфах. Несколько оставшихся в живых морских пехотинцев дали залп в воздух. С холма дан могилой вспорхнула куропатка и улетела в сторону пакового льда. Мужчины хором испустили громкий стон, скорбя не о смерти капитана Фитт-Джеймса, а об упущенной куропатке, которую можно было бы приготовить к ужину. К тому времени, когда морские пехотинцы перезарядили мушкеты, писа уже находилась в сотне ярдов от нас и далеко за пределами дальности огня. В скобках. И никто из морских пехотинцев не попал бы в кицу на лету с расстояния 100 ярдов, даже если бы они хорошо себя чувствовали и не дрожали от холода. Боже, всего полчаса назад капитан Каразе заглянул в лазаретную палатку и дал мне знак выйти к нему на мороз. Капитан Фиджимс умер от цинги, только и спросил он: Я признался, что так не думал. Он умер от какого-то более страшного недуга. Капитан Фиджем считал, что стюарт, который стал прислуживать ему и другим офицерам после смерти хора, травил его ядом, прошипел капитан. — Такое возможно? — Бридженс? — воскликнул я излишне громко. — Я был глубоко потрясен. Мне всегда нравился начитанный старый стюарт. Кразье помотал головой. Последние 2 недели офицером сребуса прислуживал Ричард Элмор, сказал он. Возможно ли, что причиной смерти явился яд? Я заколебался. Если бы я ответил утвердительно, Элмора точно расстреляли бы на рассвете. Кают-компанейский стюарт был тем самым человеком, который в январе получил 50 плетей за своё необдуманное участие в большом венецианском карнавале. Элмер также являлся другом и доверенным лицом чидушного и порой коварного помощника канапатчика стерора. Элмер, как все мы знали, имел нрав мелочный и обидчивый. Вполне возможно, смерть наступила от яда, сказал я к разии менее получаса назад. Но не обязательно от яда, который давали намеренно. Что вы имеете в виду, осведомился крази. Наш оставшийся в живых капитан выглядел сегодня вечером таким изнурённым, что мёртвина бледная кожа его буквально лучилась при свете звёзд. "Я имею в виду", пояснил я, "что офицеры ели самые большие порции оставшейся у нас Колднеровских консервов. В испорченных консервированных продуктах зачастую содержится яд неизвестного происхождения, но сильно паралитического действия. Никто не знает, что это за яд такой". Возможно, это какие-то микроскопические организмы, которые мы не в силах рассмотреть с помощью наших оптических приборов. Разве мы не унюхали бы запаха, если консервированные продукты испортились? Шепотом спросил Кразье. Я тряс головой и схватил капитана за рукав для пущей убедительности своих слов. Нет, тем-то и страшен данный яд, что он парализует сначала голосовые связки, а потом все тело. Его невозможно обнаружить или исследовать. Он невидим, как сама смерть. Гразее задумался на долгую минуту. Я прикажу всем воздержаться от употребления консервированных продуктов на 3 недели, наконец сказал он. Некоторое время нам придётся довольствоваться оставшейся у нас солёной говядиной и дрянными галетами. Будем есть холодную пищу. Матросы и офицеры не придут в восторг от этого. прошептал ей. Консервированные супы и овощи всё же, хоть и маломальски, напоминают нормальную пищу, необходимую в походе. Они могут взбунтоваться против такого сурового ограничения в столь тяжёлых условиях. Тогда Крозье улыбнулся, странной, жутковатой улыбкой. "Тогда я не всем прикажу воздерживаться от консервированных продуктов", прошептал он. "Стёрт Элмер будет продолжать есть их из тех же самых банок". из которых он накладывал Джеймсу Фиджимсу. Спокойной ночи, доктор Гуц. Я вернулся в лазаретную палатку, обошёл спящих больных, а потом заполз в свой спальный мешок и сел там, устроив на коленях своё прототипное бюро из красного дерева. Мой почерк так неразборчив, поскольку я дрожал, и не только от холода. Каждый раз, когда я начинаю думать, что хорошо знаю одного из матросов или офицеров, Я почти сразу обнаруживаю, что заблуждаюсь. Медицинская наука никогда не проникает в сокровенные тайники души человеческой. Даже через миллионы лет прогресса. Мы выступаем завтра до рассвета. Думаю, мы больше не будем делать остановок столь продолжительных, как двухдневная остановка на берегу бухты Покоя.